Глава 17 Агна открывает глаза и видит побеленный потолок, посреди которого расположена небольшая магическая люстра, льющая вниз желтоватый свет. Девушка сразу же вспоминает толстого горожанина, прыжок с крыши, жуткую боль в ногах. Она поворачивает голову и вскрикивает. Тот самый толстяк, что так возжелал вонзить в нее свой толкач на крыше, сидит неподалеку на низкой лавочке, нагло осклабясь. Рядом с ним сухонькая женщина в ночной рубашке и чепце, из-под которого торчат седые космы. Агна дергается, пытаясь встать, но тут же понимает, что ее руки крепко-накрепко привязаны к изголовью кровати. Ноги не связаны, но они ужасно болят. Девушка смотрит вниз и видит, что к ее ногам ремнями прикручены доски. «Ты не ершись, девка», — миролюбиво говорит горожанин. «Видишь, мы с Варуль тебе ноги подлечили. Вроде как переломов нет, вывихи, но полежать придется без движения. Как звать-то тебя?» «Отвяжите мои руки», — хрипло просит Агна. Толстяк задумчиво трёт потный лоб. «Отвязать? Надраться не будешь?» «Не буду». «Как думаешь, Варуль, отвязать ее?» — спрашивает горожанин у женщины. «Отвяжи» отвечает та над треснутым голосом. «Все равно она никуда не денется с этим!» Седовласая кивает на деревянные кандалы на ногах Агны. Толстяк, обдав девушку запахом потного тела, развязал Агну, сначала правую, затем левую руку. «Так как тебя звать?» Спросил он, отдуваясь и сматывая в клубок веревку. «Агна!» «Ну а я Монак, это воруль, моя драгоценная супруга!» Агна смотрит на монака и Воруль и думает, вроде бы они люди не опасные, несмотря на то, что толстяк пытался ее снасильничать на крыше. Впрочем, красивой девушке к приставаниям не привыкать, это же Истон. «Господин Монак, госпожа Воруль, умоляющим голосом говорит Агна, «не могли бы вы привести ко мне мага-лекаря?» Лицо Монака мрачнеет. «Дитя, мы люди бедные, у нас нет денег на мага-лекаря». «Так у меня...» начинает Агна и осекается. Деньги и другие вещи Дона Огрена она спрятала в декольте. Скорее всего, эти люди их нашли и забрали себе, но все же есть небольшой шанс, что ее не обыскивали настолько тщательно, и тогда пока лучше не посвящать монака и Вороль в свои денежные средства. Агна совершенно не уверена, что хозяева этого дома не ограбят ее. — Что у тебя? — глаза Толстяка жадно вспыхивают. — Ничего, — отвечает Агна. — Вот видишь, — Монак разводит руками. Придется обойтись без мага-лекаря. Воруль говорит, что ноги твои пройдут не раньше, чем через неделю. Полежишь пока у нас, — надтреснуто подхватывает Воруль. Оклемаешься. Кормить особо нечем гостью. Да что поделать, наскребем чего-нибудь съестного. А насчет денег не беспокойся, потом сочтемся. Оплатишь за постой и лечение. Агния остается только кивать. Ни на постой этот, ни на лечение она не напрашивалась. С другой стороны, наверное, эти люди все-таки спасли ей жизнь. «Спасибо вам», — искренне говорит Агна. «Спасибо, на хлеб не намажешь», — вздыхает Варуль. «Ну да потом сочтемся, дитя. Пошли спать, Монак. Девчонки нужны силы». Они поднимаются и направляются к выходу из комнаты. На пороге Варуль оборачивается и говорит. «Ночной горшок под кроватью, справишься как-нибудь». Они уходят. Дубовая дверь закрывается, и Агна слышит громкий щелчок. «Три луны! Да ведь они закрыли ее на засов, как пленницу!» Агна лежит на кровати, таращится в потолок. Может быть, ей и правда пока лучше побыть у этих людей, пусть даже и в заперти. По крайней мере, здесь ее не найдут ни Гаяс, ни Малмуч. Да и выбора у нее по большому счету нет. Ушибленные ноги ужасно болят, а посетить мага-лекаря невозможно. Агна сует руку в декольте, и с облегчением выдыхает. Вещички, когда-то принадлежавшие безумному Дону Огрену, на месте. Прислушавшись, она вынимает из-за пазухи кошель, набитый монетами, курительную трубку из слоновой кости и письмо, запечатанное сургучной печатью. Кошель и трубку Агна тут же засовывает обратно, а письмо берет в руки и впервые внимательно его рассматривает. При виде герба с изображением головы Феникса и подписью под ней из пепла к величию, Сердце Агны замирает, а затем начинает биться, как пойманная в клетку птичка. А она-то думала, ее проблема гаяс и молмуч, да ведь она украла письмо у императорского курьера. За такое заживо сдирают кожу, и это еще мягкое наказание. Пальцы Агны начинают дрожать, мысли путаются, как клубок змей, каждая из которых шипит о неминуемой расплате. Она закрывает глаза, пытаясь успокоиться, но перед внутренним взором тут же возникают эмерийские солдаты, дымящиеся факелы, палач в красном кушаке, толпа с нетерпением ждущая самого лакомого зрелища, сдирание заживо кожи с красивой девки. Агна содрогается от этого пренеприятного зрелища, но вместе с тем ее гложет любопытство. — Спокойно, Агна, спокойно, — шепчет она дрожащим голосом. — Дон Огрин не знает, где я, по крайней мере, сейчас. «Страх и любопытство. Любопытство и страх. Что сильнее?» Агна водит пальцем по вдавленному изображению Феникса по красивым буквам, складывающимся в гордый девиз. Она чувствует, что Сургуч начинает крошиться. «Любопытство и страх». Агна, вдруг испытав отчаянную решимость, резко ломает печать. Разворачивает письмо и начинает читать ровные, выведенные умелой рукой строки. «Достопочтимый сэр Конрад». Спешу приветствовать тебя из моей славной столицы Ригейта. Наслышан много о твоих успехах и об успехах твоих сыновей Вактофа и Сункивайса в делах наших. Твое предложение о бракосочетании Вактофа и моей любезной дочери, принцессы Дионы, весьма меня заинтриговало, и я обещаю тебе тщательно и благосклонно его обдумать. Великолепные дары твои получены, прими за них сердечную благодарность. Что касаемо нашего дела, Я полагаю, 10 сентября текущего года мы должны с помощью трех лун очистить становой для империи град Истан от остатков цикского отродья. В этом благородном деле я прежде всего полагаюсь на тебя, а также на других глав истонских кланов. Пора решать давно назревший вопрос огнем и мечом. Если надумаешь прибыть в гости во дворце Империум, тебя всегда ждут лучшие покои, море вина и нежные лона цикских девственниц. Сие послание тебе доставит мой добрый друг и преданный слуга Дон Огриен, так что не вижу надобности в шифровке. Да хранят тебя три луны, и да будет меч твой острым, а сердце верным императору. Подписано собственной рукой его императорского величества Вугмака I. Да пребудет его имя в веках, и да трепещут перед ним враги, ибо он, воплощение мощи и мудрости, император Эмерии, король Зурганы, король Двалии, лорд Стагнии, «Повелитель мертвых земель» и прочее, и прочее. Сердце Агны, кажется, собирается выпрыгнуть из груди, а на ее зеленые глаза наворачиваются слезы. Почему? Почему она оказалась в такой ужасной ситуации? Ее бабушку заживо сжег маг. Этот же маг преследует ее повсюду, а теперь вот у нее в руках письмо самого императора, да письмо не кому-нибудь, а главе клана портовых псов, сэру Конраду Великолепному» которого в народе прозвали совсем иначе — «шкура-сдиратель». Как же Агна хочет снова оказаться в домике на тихой улочке над рынком, обнять бабушку Амфару, съесть спелую айву, погонять по двору кур. Но она не в домике своей дорогой бабули, она в доме странных людей в торговом районе. Эти люди заперли ее, больную, изломанную, в этой проклятой комнатке. И, возможно, эта комнатка для нее сейчас самое безопасное место». Агна представляет, как Дон Огриен рыщет по Истону в поисках зеленоглазки и начинает плакать. Это все он, голубоглазый цыга, сломал ей жизнь. Но постойте. Агна быстро разворачивает письмо, перечитывает. Я полагаю, 10 сентября текущего года мы должны с помощью трех лун очистить становой для империи град Истон от остатков цыгского отродья. Да ведь император Вугмакс и сэр Конрад готовят очередное, на этот раз окончательное истребление цыг Истона. Это произойдет совсем скоро, через какие-то 20 дней, и Циги, убившему Гефера и пустившему жизнь Агны под откос, наверное, интересно было бы это знать. Возможно, за эту информацию он даже согласится взять Агну с собой. Цыги прячутся от гнева императора со времен падения Зурганы. Кому, если не им, известны тайные убежища? «Решено», — шепчет Агна, пряча письмо за пазуху. «Поправлюсь и найду цыгу. Я объясню ему, он поможет». Она засыпает, но сон Агны тревожный и болезненный. «Девка, а девка живая?» Агна с трудом разлепляет глаза, видит перед собой жутковатое лицо седой старухи. Девушка, еще не совсем отошедшая от сна, готовится закричать, но вовремя вспоминает. Старуху зовут Варуль, она хозяйка этого дома. «Живая!» — хрипло отзывается Агна. «Спасибо вам за ночлег, госпожа Воруль. Старуха молча подает Агне завтрак на грубо сколоченном из досок подносе. Агна понимает, что ужасно хочет есть и садится на кровати. Ее завтрак — это кусок хлеба, одна отварная картофелина в мундире и кружка воды. Агна берет в руки хлеб, откусывает, начинает жевать. Вроде бы обычный хлеб, но после пережитых треволнений, какой вкусный! Воруль не уходит, а садится рядом с кроватью на колченогий табурет и смотрит на Агну. Агне, конечно, неприятно, но не она здесь хозяйка. Девушка доедает хлеб, берет картошку, начинает чистить мундир. «Эх, вот бы щепотку соли», — думает Агна. Старуха словно читает ее мысли. «Не обессудь, соли не дам, самим солить нечем». «Ничего страшного, я и так», — отзывается Агна с набитым ртом. Доев картофелину, она большими глотками выпивает воду из кружки. Завтрак скудный, но приятная теплота начинает струиться по жилам. Агна искренне благодарит хозяйку. Варуль забирает поднос и молча уходит, не забыв закрыть дверь. Три дня Агна провела у Варуль и Монако. Это было тоскливое, скучное время. Большую часть времени девушка лежала на кровати, глядя, как паук ловит мух под потолком. Время от времени открывалась дверь, и хозяин или хозяйка дома вносили завтрак или ужин. Обед ей не подавали, слишком жирно для бесплатной постоялицы. Ужин был немногим лучше завтрака. плошка пустой похлебки и кусок хлеба. И все же Агна с каждым днем радостно отмечала, боль в ногах стихает. Для себя она твердо решила, перед уходом из этого дома она обязательно заплатит хозяевам за постой и лечение, и заплатит немало. Эти бедные люди лечили ее, делились с ней последним. Да, Монак пытался поточить об нее свой толкач, тогда на крыше, но она, кажется, его простила. И это несмотря на то, что старый хряк, принося завтрак или ужин, беззастенчиво ее разглядывал и облизывался. Что поделать, хотеть девушек, особенно таких красивых, как Агна, в мужской природе, даже такие старые и безобразные старики, как Монак, хотят. На четвертый день Агна просыпается рано и ждет, когда придет кто-то из хозяев. У девушки есть для этих добрых людей отличная новость. Ее ноги больше не болят. Можно отвязывать доски. Как же она будет счастлива избавиться от этих проклятых костылей, пройтись по улице, вдохнуть свежего воздуха? Раздается стук засова. В комнату привычно входит воруль, В ее руках, как обычно, поднос с завтраком. «Проснулась девка. Пора подкрепиться». Хозяйка ставит поднос на ноги Агны, успевшей принять сидячее положение. «Спасибо, госпожа Варуль. А мои ноги уже не болят? За что я вам с Монаком безмерно благодарна?» «Не болят?» — Варуль хмурится. «Ты уверена?» «Да, госпожа Варуль». Старуха уходит и возвращается с Монаком. В руках у толстяка нож, который он тут же пускает в дело, разрезая веревки, стягивающие доски на ногах Агны. «Да дай ты ей поесть сначала!» Сердито прикрикивает на мужа воруль. Монак вздыхает и присаживается на табурет. Агна торопливо ест хлеб, затем холодную картофелину, ест безо всякого аппетита, ведь она хочет только одного – освободиться от проклятых пут и уйти отсюда. Комнатку эту она за четыре дня возненавидела. Залпом выпив кружку воды, Агна передает поднос воруль. Монак снова берется за нож и быстро освобождает ноги девушки от пут. Убирает доски. Ну, пыхтит он, попробуй встать. Отсохли ноги вестимо, но не боись, это пройдет. Агна с трудом поднимается. Тут же ноги пронзает болью, но не такой, как после падения с крыши и четырехдневного лежания пластом. Словно тысячи иголок вонзаются в плоть, но Агна стискивает зубы и делает первый шаг. Ноги дрожат, будто тростинки на ветру, но она держится. Вороль и Монак наблюдают за своей подопечной с явным любопытством, словно ожидая, что она рухнет в любой момент. Однако Агна, превозмогая боль, делает еще один шаг по комнате, затем еще один. Наконец она начинает маршировать на месте, как солдат. Агна улыбается во весь рот. Она смогла, она поправилась без мага-лекаря. «Да ты крепкая девка!» — хрипло смеется Монак. «Спасибо вам!» — выдыхает Агна. «Я вам по гроб жизни обязана. Я тут подум...» Как же хорошо, что ты здорова, дитятка мое! перебивает ее Варуль, всплескивая руками. Но ты ведь не уйдешь прямо сейчас, хоть пообедай со стариками за столом, как все приличные люди. Вообще-то Агна собиралась уйти отсюда, заплатить Варуле и Монаку и уйти. Она смотрит на своих благодетелей и понимает, что она должна остаться. Агна сидит на дубовом табурете на кухне, глядя, как воруль хлопочет у плиты. Запах жаркова кружит голову. Девушка поминутно сглатывает слюну. Ее благодетели решили напоследок устроить воистину королевский ужин с мясом. Мясо Агна даже дома у бабушки Амфары не каждую неделю видела, а здесь чужие ей незнакомые люди собираются накормить жарким. «Как же они добры ко мне!» – думает девушка, и в уголках зеленых ведьминских глаз собираются слезы. Агне становится стыдно, что она, молодая девка кровь с молоком, сидит за столом, пока старушка трудится. — Позвольте вам помочь, госпожа Варуль, — говорит девушка. воруль машет рукой. — Сиди уж, рано тебе еще острепнее думать. К запаху Жаркова примешивается запах бобов, тушеных с овощами, травами и кореньями. Агна глотает слюну, ее изнуренный за четыре голодных дня желудок беспрестанно бурчит. — Скорее бы, — думает она. — стать кстати, сказать дома нет. воруль отправила мужа за квасом. Монак настаивал на браге, но Варуле решила, что не стоит пойти два клемавшуюся молотку алкоголем. «Дитя мое», — подает голос хозяйка, — «пока я тут вожусь с обедом, ты бы помылась? Я вон все поставила на лавке. Монак еще не скоро придет, так что не пужайся». Агна замечает в углу на лавке ведерко. Над ведром поднимается пар, а рядом лежат небольшая желто-коричневая круглая губка и большая тряпка, выполняющая, очевидно, роль полотенца. Тело Агны давно чешется, и она решает, что помыться перед дорогой ей будет совсем не лишним. «Спасибо, госпожа Воруль, говорит Агна и подсаживается к бадье. Касается воды кончиками пальцев. Теплая. Агна смотрит на хозяйку. Варуль занята у печки и не обращает на нее внимания. Быстрым движением Агна вытаскивает из-за пазухи кошелек и письмо, кладет на лавку и тут же накрывает это богатство своей потрепанной одеждой. Теперь на огне нет ничего, ее красивое стройное тело бледно мерцает в полутьме кухни. Девушка окунает губку в воду и начинает неистово тереть грудь, ноги, промежность, ягодицы. Она спешит, прислушиваясь к каждому звуку. Как только скрипнет дверь, сразу же наденет свои тряпки. Еще не хватало предстать голой перед похотливым стариком-монаком. Снова окунает губку, снова трет, и снова, и снова... Вода струится по нежным изгибам, которые ни одного мужчину заставили ломать шею, глядя огни вслед. Стекает вода прямо на пол, исчезая в отверстиях между досками. Вся беднота выстанет, так моется. Чай не аристократы. Ну вот и все. Агна наскоро вытирает тело, споро одевается, поглядывая на спину колдующей у печки Варули. прячет в декольте кошелек и письмо. Она успела до прихода Монака. Присев на лавку рядом с ведром, Агна не спеша и тщательно моет густые светлые волосы. Насухо вытирает голову тряпкой полотенцем. Какое все же потрясающее ощущение, словно заново родилась. Пока Агна мылась, Варуль успела приготовить обед. Девушка помогает хозяйке поставить на стол большую сковородку с жарким, горшок с тушеными бобами, хлеб. «А вот и манак, восклицает Варуль. Агна, доставшая из шкафа плошки, оборачивается и ей становится не по себе. Монак входит в кухню не один, а с крупным плечистым мужчиной в камзоле хорошего кроя и со шпагой на боку. «Господин Ансельмус!» Воруль суетливо подставляет гостю табурет. «Как же мы счастливы, что вы почтили своим посещением наше скромное жилище!» Ансельмус присаживается к столу со стороны входа. Покручивая ус, нахально смотрит на Агну. «Обслужи, господина, обслужи!» Воруль чувствительно толкает девушку в бок. Агна ставит плошку перед Ансельмусом. Бабов не надо, говорит гость. Голос у него тонкий, неприятный. Агна наполняет плошку жарким, взяв хлеб, Ансельмус начинает есть. Воруль подталкивает Агну к столу. Садись, девка. Агна присаживается. Рядом с ней размещается воруль. Монак, поставив на стол бутыль с чем-то темным, садится с той же стороны стола, где Ансельмус но на почтительном расстоянии. «Ну, чего ты?» Варуль снова толкает Агну. «Ешь, пока рот свеж». До прихода господина со шпагой Агна готова была быка съесть, но теперь она накладывает себе немного бобов и пару кусочков жаркова. Варуль трещит безумолку о погоде, о дороговизне соли и хлеба, спрашивает Ансельмуса о его работе стражником, о супруге и детках. Гость отвечает нехотя сквозь зубы и все сверлит Агну взглядом. «А вот у нас свинцо хорошее!» — восклицает Монак. «У Акфода купил, господин Ансельмус. Может, знаете, его лавка у припортового рынка...» «Девки налей!» — приказывает Ансельмус, пережевывая мясо. Монак тут же наполняет глиняную чашку темным напитком, подает агни. Девушка смущенно берет сосуд, но не пьет, ее пальцы слегка дрожат, а глаза упорно избегают встречи с глазами Ансельмуса. Она чувствует, как взгляд этого господина скользит по ее лицу, шее, плечам, выглядывающей из декольте груди. «Пей, пей!» – настойчиво требует воруль. Агна делает маленький глоток. Вино оказывается крепким, с горьковатым послевкусием, и она едва сдерживает кашель. Ансельмус, выпивающий уже вторую чашу, растягивает в усмешке тонкие губы. «Не привыкла, видать, к хорошему!» – произносит он, откусывая кусок хлеба. «Деревенское, что ли?» Нет, господин, тихо отвечает Агна, опуская глаза. Просто редко пью. Редко пьешь, повторяет он, словно пробуя слова на вкус. Ну, это можно исправить. Вороль заливается смехом, словно это была прекрасная шутка, но смеху ее звучит натянуто, неестественно. Монак раболепно смотрит на Ансельмуса и не притрагивается к пище. Когда у гостя заканчивается вино, монах осторожно интересуется. «Господин Ансельмус, еще вина?» «Девки налей!» Снова командует гость, не удостоив Монака даже беглым взглядом. Хозяин торопливо наполняет чашку Агны до краев. Она как в зеркало смотрит в темную жидкость, чувствуя, как ее охватывает паника. Агна не хочет пить. Она не хочет находиться за одним столом с этими людьми и прежде всего с наглым господином, глазки которого похотливо поблескивают. «Пей!» говорит Ансельмус, и в его голосе звучит угроза. Агна делает глоток, стараясь не показывать, как ей неприятно. Вино кажется еще более горьким, чем в первый раз. «Вот и умница», — ухмыляется Ансельмус. «Скоро попривыкнешь». воруль снова начинает тараторить о цене на соль, но Агна уже почти не слышит ее слов. Ее мысли путаются, а голова становится тяжелой. Она чувствует, как тепло от вина разливается по телу, но это тепло не приносит успокоения.